Нейтральный мир Гранкат Прошел один час Грон решил, что возможность осмотреть резиденцию своей новой гильдии у него еще появится, а сейчас ему необходимо позаботиться о том, где им сегодня с дочерью ночевать. Один из его знакомых дал пару адресов в этом мире. и он хотел посетить их до вечера, чтобы успеть переговорить с владельцами о возможности аренды жилья на продолжительный срок. Вот сейчас он и направлялся на окраину квартала наемников, когда услышал со стороны соседней улицы знакомый голос. «Грон, малыш, ты все еще здесь? Какими судьбами?» Удивившись, услышанному голосу и обращению, Грон повернулся в его направлении. Так и есть. К нему прихрамывая, спешил его старый знакомый, пожилой следователь из гильдии «Синие драконы», демон Тарак. А вслед за ним, стараясь выглядеть степенным и важным, шел его внук. Правда, при этом, так странно и немного смешно перебирая ногами, в попытках не отстать от деда, что из-за этого все его старания шли прахом. «Рад тебя снова видеть», — в ответ сказал наемник. «В этот раз действительно рад. Обстоятельства встречи сейчас не такие трагичные, как в прошлый раз», — пояснил свои слова Грон. «Это верно», — согласился с ним старый демон. А мы все из этого мира убраться не можем. Только закрыли следствие по вашему делу, как нам тут же подкинули еще одно, не менее занятное. Ну! усмехнулся Грон. Жители наших миров всегда найдут, чем вас дознавателей занять, найдут вам какую-нибудь работенку. Так и есть, согласился Тарак и кое-что вспомнив, спросил. «Ну, а вы как Силаи? Получилось устроиться? Я поговорил со своим другом, но он не сможет вас принять. Правда, у меня есть еще пара вариантов». «Да не стоит», — махнул рукой наемник. «Мы уже решили эту проблему». «О, как!» — удивился следователь. «Молодцы! Честно говоря, не ожидал, что вы так быстро сможете выпутаться из этой передряги». «Расскажешь? У меня есть тоже кое-что любопытное», — загадочно произнес пожилой демон. «Пойдем», — согласился Грон. Его сразу заинтересовали слова Тарака, что их в этом мире задержало еще одно дело. Каким бы ворчливым стариком не был пожилой демон, но следователем он был отменным. и его просто так не оставили бы в этом мире расследовать какое-то второстепенное дело. Да и попросить он хотел своего старого друга кое-какой о -какой услуги. А тут он сам будто специально на него вышел. «Судьба», — решил наемник. Недалеко от того места, где они встретились, находился небольшой кабак. Туда они и направились. Грон знал... что в таких заведениях всегда есть пара защищенных от прослушивания комнат. В одной из них они и разместились. «Неплохо!» Осмотревшись, оценил Тарак и, повернувшись к своему внуку, сказал, «Обеспечь прикрытие, а то не доверяю я им». Молодой демон применил какие-то свои уловки и штучки и буквально через несколько минут отчитался. «Все чисто, можно говорить». Следователь кивнул своему молодому протеже и, повернувшись к Грону, сказал, «Ну, теперь можно относительно свободно и поговорить». «Можно», — согласился тот, но не успел рта раскрыть, как Тарак остановил его. «Погоди немного, сейчас мальчонка принесет нам вина...» чтобы рассказ не пересушил нам горло, и начнем. Молодой следователь намек понял и исчез за дверью, и буквально через пару минут уже снова был в комнате. Сам он занес несколько бутылок вина, а за ним скользнула молодая служанка и выставила на стол мясную нарезку. Посчитав, что внук заказал недостаточно вина, Тарак что-то пробурчал в его адрес, но тот почти никак не отреагировал на возмущенный взгляд деда, лишь отрезал. «Нам еще работать». «Ну вот ты видишь, с кем мне приходится работать», — в шутку сказал Тарак и потянулся к столу. Налив покружки всем присутствующим, он поднял свой бокал. «За встречу!» сделал несколько глотков и практически сразу, без какого-либо перехода, заговорил с Гроном совершенно серьезным тоном. «Расскажи, как вы так быстро смогли найти себе новую гильдию?» Грон посмотрел вставшие очень внимательными глаза своего старого друга и ответил, не став ничего скрывать. Уж слишком резко поменялся тон разговора следователя гильдии. И сейчас он нисколько не отличался от того, что был тогда, в особняке Ковина. Одной молодой гильдии нужны собственные наемники. Так получилось, что мы оказались знакомы с ее главой, хоть сами и не знали этого. Вернее, что именно он глава гильдии. Вот он и предложил нам работу. «Они сами вышли на вас», — уточнил Тарак. «Не знаю», — пожал плечами Грон. «Возможно. Хотя познакомились мы через одного моего соотечественника. У него с ними были кое-какие дела. Еще можешь что-то о них рассказать?» Задал очередной вопрос следователь. Наемник не знал, говорить об этом или нет, но потом все же ответил, так как знал. Тарак — именно тот демон, кто сможет распорядиться полученными сведениями именно так, как нужно. Их глава читал твой прошлый отчет и в курсе произошедшего в особняке. «Вот даже как!» — задумчиво протянул пожилой демон. «Это только подтверждает мои мысли». «Ты о чем?» — поинтересовался Грон. Следователь посмотрел на него долгим изучающим взглядом, а потом, тряхнув головой, ответил. «Кому же сейчас доверять, если не своим старым друзьям?» Он помолчал пару мгновений. «Я о новом нашем деле. Интересно послушать». «Я не против, но как на это посмотрит Твое начальство! Спросил у своего друга Грон. А, -а, -а, -а, а! махнул тот рукой. Никак оно не посмотрит. Все стараются прикрыть свои задницы и усидеть на тепленьком местечке. Сейчас ты все поймешь. Тарак не очень выбирал выражения, говоря о своем руководстве. Сейчас же он стал рассказывать. Сегодня! Тут вырезали практически полностью одну банду и руководивших ими магов, одного из ковинов, пожирателей магии. Угрона засосало под ложечкой. Он, кажется, понял, что за дело разбирает Тарак. Слишком много нестыковок и неувязок. В нашем деле хоть было все относительно ясно, Пришла группа и вырезала всех подчистую. Здесь же было все несколько иначе. Складывается такое впечатление, что там работали два совершенно разных отряда, и задачи, им поставленные, отличались кардинально. «Почему ты так решил?» — спросил у друга Грон. «Ну, смотри сам!» — начал Тарак, правда повернувшись в сторону внука, Он предупредил. «Поправишь, если я где-то ошибусь». Он немного помолчал. Первые следы мы обнаружили на одном из нижних уровней. Там на отряд бандитов в пару десятков голов, при поддержке нескольких магов, была устроена засада. Количество нападавших точно рассчитать не получается. «Но мои следопыты...» По восстановленной магической проекции говорят, что магов, сопровождавших банду, ликвидировали практически одновременно, тогда как плетение массового воздействия при этом не использовались. Что характерно, били наверняка практически в упор. Получается, что нападавших было как минимум трое, плюс поддержка. Банде перекрыли все возможные пути отхода, похоронив их под обломками камней. А это еще несколько нейтралов. Получается, в ударной группе были маги или вооруженные артефактами бойцы. Всю банду уничтожили менее чем за 10 секунд. Тарак переглянулся с молодым следователем. Хм, интересно. Я как-то на это не обратил внимания, пока сейчас не встретил тебя. Есть одна любопытная деталь. Он задумался на пару минут. «Да, чувствуется тот же самый почерк. Просто, надежно и эффективно». «Ты о чем?» — спросил Грон. «Мы нашли следы одного из выживших. Думали, это случайность и его просто не заметили. Но теперь я понимаю, что это далеко не случайность, и того специально отпустили». Через него они хотели выйти на остальную банду и их логово. Он снова помолчал. И вышли. Я-то думал, что было два отряда, а, похоже, все-таки один. Хотя нет, остановил себя Тарак. Второй отряд все же был. Но обо всем по порядку. Выйдя на базу, где засела основная часть банды, Здание оцепили и провели зачистку. И вот тут мы нашли кое-что интересное, и это указывает на еще одну связь с вашей историей. Что? поддался вперед Грон. Маги были прислужниками Ковина. Они переправляли рабов, рабов магов, а похищениями занималась сама банда. Понять это было несложно. тем более нам, мягко так сказать, намекнули на это. Наемник удивленно посмотрел на старого следователя. «Нам оставили недвусмысленный знак. Три отрубленные головы в сейфе у главного мага, лежащие на куче ошейников подавления. Видимо, и эти кому-то перешли дорогу», — пошутил Грон. «Есть такое». серьезно кивнул следователь. Уже давно поступали сообщения, что в окраинных мирах пропадают небольшие группы молодых и не очень сильных магов. Но этому никто не придавал особого значения. Они и раньше пропадали. Однако в последнее время эта тенденция значительно возросла, и не обращать на это внимания уже не получалось. И тут — бац! Мы находим явную ловчую сеть, раскинутую на магов, но вырезанную подчистую. Похоже, тут были и маги Ковина, но, думаю, сейчас они или мертвы, или уже скрылись. И старый демон пожал плечами. Однако это лишь часть истории. Дальше интереснее. В доме, где засели бандиты, была обнаружена темница. Но она была пуста, и, как утверждают мои специалисты, во-первых, в ней кто-то ранее сидел, а во-вторых, этих неизвестных из дома забрала вторая группа, прибывшая несколько позже первой. Он посмотрел на внука, как бы говоря, «Продолжай», и тот подхватил речь своего деда. «Мы постарались выйти на след второй группы, Благо они или не скрывались, или, что более вероятно, из-за тех, кто шел вместе с ними, просто не могли скрыться, но мы их нашли, и даже смогли отследить часть их пути. Но дальше след будто обрубается. Как это возможно, наши сказать не могут. Но по тому направлению, которое мы успели вычислить, у нас получалось... что направлялись они куда-то в сторону портальной площади. И молодой следователь замолчал. «Такие вот дела», — закончил за него Тарак. Грон сидел и думал, рассказать ли старому другу о том, что он сам узнал об этом деле. «Я тоже могу рассказать тебе кое-что интересное», — наконец решился наемник. Только это не должно выйти за пределы этой комнаты. И он пристально посмотрел в глаза своему старому другу. «Обещаю!» — серьезно кивнул тот и, откинувшись на спинку кресла, приготовился внимательно слушать. «У меня есть информация по второму отряду и, возможно, частично по первому», — задумчиво начал Грон. «Откуда?» — удивился Тарак. «Это связано с моей новой работой», — ответил наемник, не став больше ничего пояснять. Но следователю это и не требовалось, он просто ждал продолжения. «Мне достоверно известно, что второй отряд вывел захваченных в плен магов, троих, девушку и двух парней». «Точно?» — спросил Тарак. «Да», — кивнул Грон. «И кто же в них так сильно был заинтересован, что сумел найти их на этом окраинном мире?» Полюбопытствовал следователь. «Дед девушки, я знаю только его имя. Рехор. Он ледяной эльфар». Молчание. «Мне этого достаточно», — тихо произнес пожилой демон. «Теперь многое становится на свои места». «Видимо, нет», — возразил ему Грон. «Мне также точно известно, что бандой и магами занимались другие. Кто, я сказать не могу, так как и сам не знаю». Тарак вопросительно посмотрел на капитана наемников. «О чем ты?» «Это те сведения, что сообщил мне тот, кто привел девушку к нам». «С каждым часом все любопытнее и любопытнее», — проговорил следователь, и, будто размышляя, стал говорить. «Странные дела последнее время творятся как здесь, так и в центральных мирах. Появление непонятных гильдий и личностей, активизировались ковины и разные банды. Наши аналитики вообще предположили, что начался передел зон влияния. между какими-то влиятельными теневыми гильдиями, которые контролируют всю жизнедеятельность нейтральных миров. И это уже почувствовали многие владетели и главы гильдий. Они не хотят влезать в крупномасштабные разборки, которые наверняка начнутся, и, возможно, в скором времени. Лично же у меня создается впечатление, что они уже начались. И первыми в этот конфликт оказались втянуты окраинные миры, так как сильной власти ни у одной из гильдий тут нет. Вот так-то. А для того, чтобы как-то влиять на эти миры, нужно как минимум закрепиться здесь. А закрепиться тут смогут только сильные магические гильдии. Пожилой следователь замолчал, а потом неожиданно обратился к своему другу. «Так ты говоришь, молодая магическая гильдия?» «Да», — задумчиво ответил ему Грон. Он встал и, подойдя к Тараку, попросил. «Окажи мне услугу. Пробей информацию по некоему челу. Имя — Бак. Возраст — от двадцати до двадцати пяти. Воин, разведчик, возможно, вор или убийца. Не маг. «И кто это?» — спросил следователь. Грон посмотрел ему в глаза и ответил. «Глава той гильдии, что приняла меня к себе».